Джема в переднике и с засученными рукавами раскладывала на столе маленькие свертки с патронами. Она занималась этим с самого утра, и теперь в лучах ослепительного полдня было видно, как осунулось от усталости ее лицо. — Кто там Чезаре? Что ему нужно? — Я не знаю, дорогая, он мне ничего не захотел говорить. Просил только передать, что ему надо повидать вас наедине. — Хорошо.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 И сейчас я, как рыбка в вашей детской книжке, забыл ее название, жив и бью хвостом, правда, в последний раз. А завтра утром — фенита ля комедия. Для вас и для меня это значит, цирковое представление окончилось. Воздадим благодарность богам хотя бы за эту милость. Она невелика, но все же это милость. Мы должны быть признательны и за нее, и за другие благодеяния.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 Разрыв сердца — разве это плохое объяснение? Оно не хуже других. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Этель Лилиан Войнич Овод в исполнении Всеволода Кузнецова. Перевод Натальи Волжиной. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».